Глава 22. Некоторое время спустя. Диана. Нырнув в лабиринт бесконечности, я растворяюсь в ощущениях невесомости, умиротворяющего покоя и абсолютной тишины. Здесь нет земного притяжения, хаотичных мыслей и пугающих звуков. Нет боли, страха, смерти и потерь. Здесь нет меня. Я часть чего-то большего совершенного, непостижимого и пронзительно прекрасного. Я все и одновременно ничто. Мне хорошо, легко и спокойно. Я свободна от воспоминаний, чувств и желаний. Я везде и нигде. И не хочу обратно. Но что-то происходит, неуловимо меняется. Стены лабиринта сужаются, покрываясь паутиной трещин, затем появляются скрежещущие звуки запахи обрывки воспоминаний нет нет я хочу остаться она приходит в себя откуда-то издалека доносится незнакомый голос выйди кратко и коротко отвечает другой меня тут же неподъемной тяжестью тянет вниз безжалостно бросает в ненавистное тело запирая в нем словно в клетке Рваный вдох, резкий выдох, гулкие удары сердца, шум кровотока в венах, горький вкус на губах, колющие спазмы в онемевших мышцах. Я снова дышу, слышу, различаю запахи, чувствую боль, существую. Вот только зачем? Пошевелив рукой, резко распахиваю глаза. Чёрт, кажется, поторопилась. Затылок пульсирует. Дневной свет раздражает зрительные рецепторы, изображение плывет и распадается на белые точки. Прищурившись, пытаюсь сфокусировать взгляд на мужчине, но вижу только размытый силуэт, чеканным шагом приближающийся к кровати. Диана Дерби? спрашивает на чистом русском. Да, это я? хриплю с трудом, различая собственный голос. Вы способны воспринимать информацию? Мужчина останавливается в метре от кровати. Жесткий, бескомпромиссный тон, строгий костюм, генеральская выправка, твердая, уверенная походка, бросающаяся в глаза скупость мимики и жестов. Передо мной либо военный в высоком звании, либо представитель политических структур из высшего эшелона власти. Но точно не один из тех, кто рассыпается обещаниями лучшей жизни с экранов телевизоров и городских билбордов. «Да». С трудом шевелю губами, чувствуя, как внутри нарастает паника. Что вы помните? Мужчина задает конкретный и четкий вопрос. Кто вы? Обратив внимание, что он не представился, осмеливаюсь задать встречный. Это не важно. Мы разговариваем в первый и последний раз. Личный визит вынужденная необходимость, а не моя инициатива. Дальше вами будет заниматься другой человек. Сухо отвечает незнакомец. Однако он не владеет необходимой информацией и не сможет в полной мере прояснить сложившуюся ситуацию. Чтобы наш диалог сложился максимально конструктивно, кратко и плодотворно, мне нужно понять, какие данные сохранились в вашей памяти». Терпеливо разжёвывает он, делая скидку на мое расшатанное состояние. «Какой промежуток времени вас интересует?» Пытаюсь собраться с мыслями, но это чертовски сложно, потому что в голове полнейший хаос. Я до сих пор не верю, что происходящее не околосмертный бред, но заторможенность реакции и эмоций указывает на действие сильнейших психотропных препаратов, а значит, я действительно жива. Вы помните, как садились в вертолёт? Мужчина сокращает временные рамки до финальных событий. Да. А при каких обстоятельствах? Да. Рассеянно киваю, я приподнимаюсь на подушках. Грудную клетку обжигает острой болью. Черт! Выдыхаю, ощупывая ноющие ребра, заодно замечая, что одета в шелковую брючную пижаму. Я не голая, и этот факт однозначно радует. Это из-за ремней безопасности, поясняет собеседник. У вас сломано три ребра и трещина на правой ключице. Постарайтесь не делать резких движений. Я отчетливо помню ракетную атаку и как начал падать вертолет. Выдаю на удивление длинную фразу. «Очевидно, что он не упал». Мужчина придвигает кровать и стул. Садится, внимательно изучает моё лицо и только потом продолжает. Один из двух двигателей был поврежден, но пилот сумел восстановить равновесие. Снова набрал высоту и прибыл в пункт назначения. Посадка была жесткой. Выжить удалось только тебе. «Выжить удалось только тебе», — эхом проносится в голове. Дыхание перехватывает, Горло сжимает невидимой удавкой. Я не понимаю, как это возможно, скриплю прерывистым голосом. Тебе и не нужно понимать. Таинственный визитер незаметно переходит на ты. Я озвучиваю факты. Твое дело принимать их или подвергать сомнению. Дополнительных объяснений не будет. Это понятно? Да. Снова киваю как болванчик и нервно сжимаю кулаки. Что с остальными вертолетами? Спрашиваю, задержав дыхание. Мышцы, перекачивающая кровь не бьется, пока я мучительно долго жду ответ. Воздушное пространство засекреченного объекта, название которого ты обязана забыть и никогда больше не упоминать, покинул только один вертолет. Ровным тоном сообщает незнакомец. Остальные, согласно полученному приказу, уничтожены. Я вам не верю. Слышу свой отчаянный стон. Боль в сломанных ребрах кажется никчемной на фоне той, что разрывает сердце. «У меня нет цели вводить тебя в заблуждение». Заметив отразившийся на моем лице ужас, мужчина участливо протягивает мне бутылку с водой. Беру на автомате, подношу к губам и застываю в окаменевшей позе, так и не сделав ни одного глотка. Закрываю глаза, лихорадочно вспоминая огненный ад, Летящие в небо ракеты, взрывы, грохот, разлетающиеся обломки, черный дым и ни одной мысли о чудесном спасении. Я понимала, что шансов выбраться нет и смерть неизбежна. Военные генералы сняли с вертолетов все, что могло препятствовать их целям, и вооружение и средства защиты. Они превратили мощные боевые машины в легко доступные мишени и открыли огонь. Но я жива, я, черт возьми, жива! «Кто отдавал приказ?» Повышаю голос до сорванного крика. «Тот же, кто направлял ракеты?» «Одинцов не мог единолично принять решение!» Яростно оспариваю я. «Это имя ты тоже должна забыть!» Холодно отрезает собеседник. «Вы...» Я задыхаюсь, не в силах высказать все, что горит внутри. «Выжила только ты!» Он настойчиво вбивает в мое подсознание уже озвученную мысль. Я знаю, что делаю, Диана. Просто поверь мне на слово. Дэрил не станет тебя искать. Мария де Мари! С трудом выговариваю имя матери. Это все она? Да? Вы работаете на нее? Я не обязан отвечать, но не хочу давать тебе ложных надежд. Я никогда не сотрудничал с Марией де Мари и в моих действиях нет меркантильного интереса». В его голосе не отражается ровным счетом ничего, как и на словно высеченном из камня суровом лице. «Тогда почему я здесь?» «Чтобы начать новую жизнь». Мужчина неожиданно выдает подобие улыбки. «А вам это зачем?» Агрессивно огрызаюсь я. «Я оказываю услугу старому другу», — терпеливо поясняет он. «Кто он? Тебе знать не нужно». «Вы так считаете, или ваш друг?» «Это его условие. Я связан обязательством о неразглашении». В мужском голосе звучат металлические нотки. «Диана, я гарантирую тебе защиту и безопасность, но мое покровительство имеет четкие границы, переходить которые я не советую». «О каких границах речь?» Мертвым тоном спрашиваю я, уставившись на побелевшие костяшки, сжатых в кулак пальцев. «Ты вычеркиваешь из памяти все, что происходило в твоей жизни до этого момента. Ты не имеешь права обсуждать с кем-либо, либо распространять секретные данные, касающиеся корпорации. Ты не станешь пытаться найти информацию о деятельности данной организации и ее руководящем составе. С сегодняшнего дня Каталея Гейден, Нина Даль, Диана Дерби И все, что связано с этими тремя личностями, не имеет к тебе никакого отношения. Жестким, не подлежащим тоном перечисляет визитер. Обязан предупредить, что малейшие нарушения озвученных условий будут пресечены самым кардинальным образом. Я должна что-то подписать? Вскинув голову холодно смотрю в сузившиеся темные глаза. Какой бы статус ни занимал этот человек, я не приемлю завуалированных угроз и двойных стандартов. А то, что только что прозвучало, невозможно интерпретировать как-то иначе. Он гарантирует безопасность и защиту и в то же время стращает ликвидации в случае несоблюдения продиктованных правил. «В этом нет необходимости». Мужчина отрицательно качает головой. «Мы друг друга поняли?» «Я согласно киваю». «Отлично». Удовлетворенно отзывается он, снова делая резкий переход на официальный тон. «Я рассчитываю на ваше благоразумие, Диана». «Правильно понимаю, что за мной будет установлена слежка. Я вопросительно вскидываю бровь». «Поверьте, это в ваших же интересах», — на полном серьезе заверяет собеседник. «И в чем же состоят мои интересы?» «Вы хотите вернуться туда, откуда вас с таким трудом вытащили?» Задает он встречный вопрос, который, по его мнению, отвечает на мой. «Нет». «Тогда не мешайте». Никак не прокомментировав последние слова, я отвожу взгляд в сторону. Мои моральные и физические силы на исходе. Диалог с безымянным покровителем размазал меня по стенке, убил, обескровил и оставил еще больше вопросов, чем было до его появления. Я не знаю, кому обязана своим спасением, не знаю, кто отдавал приказы генералу, не знаю, удалось ли выжить Деррилу. но уверена, на миллиард процентов — что никогда не поверю в его гибель. Как Дэрил не поверил в мою, когда его пытались убедить в обратном. И я никогда не смирюсь с мыслью, что жизнь Деррила и сотню других людей принесли в жертву моей мнимой свободы. Если бы изначально выбор ставился с таким условием, я не колеблесь ни секунды, умерла бы вместе со всеми. Вместе с ним. Диана, у вас еще есть ко мне вопросы? Вы все равно на них не ответите. отрешенно отзываюсь я. Хотя есть один. Скажите, кто я теперь? Мужчина без имени медленно поднимается со стула, привычным жестом одергивая пиджак. Тяжелый испытывающий взгляд останавливается на моем лице. Вы ⁇ молодая привлекательная девушка, которой выпал исключительный, единичный шанс. Используйте его с умом. Найдите собственный путь и уверенно идите к новым целям, не оглядываясь назад. «Мой анонимный друг хотел для вас именно этого». Я резко опускаю голову, скрывая набежавшие слезы. Его слова звучат гладко, оптимистично и правильно, но сейчас я не способна оценить выпавший мне единственный шанс и размышлять о каких-то новых целях. «К сожалению, я вынужден вас покинуть». Незнакомец сворачивает затянувшуюся встречу и жестом указывает на дверь. «После моего ухода...» Сюда зайдет человек, который прояснит все бюрократические нюансы и поможет в решении любых проблем. «Любых» означает отсутствие каких-либо ограничений. Но есть один важный момент. Он не знает, кем вы были раньше, и не стоит просвещать его в этом вопросе. Держите язык за зубами и помните, что обладаете смертельно опасной информацией. Всего одно неосторожно сказанное вами слово сможет кого-то убить. «Включай меня!» — подытоживаю я, окинув пустым взглядом стоящего напротив мужчину. «Диана, вы умны и выносливы. У вас непременно все сложится так, как надо». С этими словами безымянный гость неторопливо разворачивается и уверенной походкой направляется к двери. «А как надо? И кому?» Ухватившись за конец фразы, бросаю ему в спину очередной вопрос, но он делает вид, что не услышал и, не оглядываясь, выходит из комнаты. Второй незнакомец появляется буквально через пару минут. За это время я не успеваю ни морально собраться, ни проанализировать завершившийся разговор, ни настроиться на новый. Намеренно игнорируя очередного визитера, я бегала осматриваю незнакомую обстановку. Это определенно спальня. Просторная, светлая, с дорогой современной мебелью, минималистическим дизайном, панорамными окнами — и застекленной террасы с выходом в зимний сад. «Чей это дом?» Минуя никому ненужные приветствия, коротко спрашиваю я. «Твой?» — без заминки отвечает приятный мужской баритон. «Тоже говорит по-русски. Если прибавить к этому наблюдению зимние виды за окном, то можно смело сделать вывод, что меня закинули в Россию». «Неужели?» — скептически ухмыляюсь, по-прежнему не глядя в сторону обладателя приятного и молодого голоса. «Не подскажешь, где находится мой дом?» «В очень тихом и живописном месте». «А конкретнее?» «Подсказываю для особо одаренных. «В 50 километрах от Иркутска. Поселок новый, небольшой, но необходимая инфраструктура имеется. Рядом озеро Байкал и частный закрытый пляж. Никаких туристов даже летом. Тебе здесь понравится?» «А если нет?» Повернув голову, Я, наконец, решаюсь взглянуть на нового собеседника. Он, кстати, и правда молод. Мой слух меня не подвел. Навскидку лет 30 или чуть больше. Не классический красавчик, но внешними данными не обделен. Рост выше среднего. Светлые, коротко стриженные волосы. Правильный овал лица. Выразительные карие зеленые глаза. Небрежная щетина. Обычные губы. Тогда я предложу тебе другие варианты. Непринужденно улыбается блондин. Скользнув равнодушным взглядом по спортивному мужскому телу, запечатанному в обычную белую футболку и черные джинсы, возвращаюсь к насущным вопросам. Давно я здесь? Не знаю. Он задумчиво морщит лоб. Когда я приехал, ты уже была здесь. Как к тебе обращаться? Ты можешь звать меня Макс. Белозубо улыбается блондин, плюхаясь джинсовым задом на стул, на котором недавно сидел его предшественник. Предвигается ближе. И непринужденно заявляет. «Рад знакомству, Диана». Я пока не могу ответить тем же. На самом деле этот Макс не так уж плох. Выглядит безобидным, хорошо пахнет и не давит на меня своей энергетикой. Защитные инстинкты заверяют меня, что он не опасен. Но я не спешу делать выводы, потому что слишком хорошо успела уяснить. В этом мире нет безопасных людей. «Кто тебе платит, Макс?» Расщупываю границы его болтливости. «Что, прости?» Замешательство он изображает вполне достоверно. «Кто оплачивает расходы?» Конкретизирую вопрос. «Это конфиденциальная информация. Я не имею права ее разглашать». «Итак, границы все таки имеются. Хотя на другой ответ я особо не рассчитывала». «Ты работаешь в спецслужбах?» «Предпринимаю вторую попытку выудить полезную информацию». «Нет». Он открыто улыбается. «Ага, так я и поверила». «Но у меня есть связи в различных структурах. Иначе тебя бы мне не доверили». «Сколько тебе лет?» «Перехожу к следующему пункту сбора анкетных данных». «31», — ничуть не смутившись, отвечает Макс. «Где ты живешь? «Много где. Я подолгу не задерживаюсь в одном месте». «Почему? Любишь путешествовать?» Разъездной характер работы. Он разводит руками, и я невольно замечаю золотой ободок на безымянном пальце правой руки. Кольцо без изысков и драгоценных камней, и очень похоже на обручальное. «А ты любишь путешествовать?» «Да, наверное». Рассеянно бормочу я, потирая гудящие виски и окидывая собеседника еще одним внимательным взглядом. «Ты женат, Макс?» «Женат». Кивает блондин, серьезно, глядя мне в глаза. «На тебе». «Ты шутишь?» С моих губ срывается нервный смешок. «Таким не шутит». Он отрицательно качает головой, протягивая мне кожаную папку. «Это чтобы не быть голословным». «Что там?» Сипло спрашиваю я, боясь заглянуть внутрь и убедиться в том, что это не дурацкий розыгрыш. «Твой паспорт, свидетельство о браке, автомобильные права» медицинская страховка, дипломы об образовании и прочие необходимые документы», — перечисляет Макс. «Надеюсь, ты не международный дипломат?» — со злой иронией спрашиваю я. Внутри роятся страшные мысли. Невозможно не проводить вызывающие тошноту аналогии. В прошлом мая мать тоже сбежала из Улья, обрела фальшивую семью в лице Виктора Гейдена и больше десяти лет придерживалась отведенной роли благополучной жены и матери». Пронос, преследуя свои кощунственные цели, организовал ей длительный отпуск. Но в действительности Мария де Мари ни одного дня своей жизни не была свободна. В действительности мама никогда не верила, что из Улья можно уйти. Она искренне хотела, чтобы я выпорхнула из клетки, прямиком в объятия смерти. Теперь я почти не сомневаюсь. Мария де Мари не имеет никакого отношения к тому, что я оказалась здесь. Но если не она... Но кто? Несмотря на то, что множество фактов указывают на генерала Одинцова, я не верю, что он смог провернуть столь масштабную многоходовку в одиночку. За ним определенно кто-то стоит. И этот таинственный анонимный друг вряд ли действует из бескорыстных побуждений: Почему ты решила, что я международный дипломат? Удивленно переспрашивает Макс, отвлекая от тяжелых размышлений. Надо отдать ему должное. Он спокойно реагирует на мои негативные выбросы. И стоически терпит допрос. Похож? Не особо. Но, возможно, в будущем. Версия, конечно, интересная, но я архитектор и весьма востребованный. Какое у тебя полное имя? Ты можешь посмотреть в свидетельстве о браке. Блондин выразительно смотрит на папку, которую я упорно игнорирую. Не хочу. Ладно. Он, понимающе кивает и официально представляется. «Дёмин Максим Игоревич. Я никогда о тебе не слышала». Покопавшись в закромах памяти, с подозрением смотрю на фальшивого мужа. Плевать, что написано в дебильном свидетельстве. Я знаю, что он мне никто. Мое имя известно только в узких кругах. Ни капли не обидевшись, поясняет Макс. «Для чего нужен брак?» — Раздраженно спрашиваю я. Это вынужденная мера. Незамужняя обеспеченная женщина привлекает больше внимания. Приводит он свои доводы, которые мне категорически не нравятся. Меня заверили, что прятаться не придется. Тебя наглым образом обманули. Загляни, пожалуйста, в паспорт. Вежливо просит архитектор Демин. Пересилив яростное несогласие, я все-таки открываю ящик Пандоры. Удостоверение личности достаю первым. Смотрю на страницу с фото и зависаю в легком шоке. С черноглазой, смуглой брюнеткой на снимке у меня нет ничего общего. Совсем ничего. Это не я, Макс. Это ты, — уверенно возражает он. Решив не тратить время на бессмысленные споры, пробегаюсь по основным строчкам. Дёмина Диана Валерьевна, 25 лет, родилась в Иркутске. Снова зависаю на фото. У брюнетки короткое каре — Длинная шея, полные губы и родинка на щеке. Симпатичная. Даже очень. Но это не я. Не я, черт возьми. Мне оставили имя? Замечаю, единственное совпадение. Тебя на самом деле зовут Диана? Любопытствует Макс, но тут же осекается. Ты можешь не отвечать. Я не вижу огромной опасности в разглашении имени. В России тысячи, Диан. Согласен. И как ты собираешься превращать меня в нее? задаю резонный вопрос. Измениться придется кардинально. Нейтральный цвет волос, прическа, частично прикрывающее лицо, темные линзы, новый стиль одежды, воодушевленно рассказывает Макс. Над походкой и фигурой тоже придется поработать. Я против пластической операции, перебиваю его вдохновенную речь. Пластика не понадобится, успокаивает Демин. «Есть альтернативные способы обмануть спутниковые программы идентификации личности». «Какие?» — я поднимаю на него вопросительный взгляд. «Микроскопические пластины с отражающим эффектом. Их помещают под кожу при помощи обычного шприца. Процедура быстрая и безболезненная. Защита стопроцентная, но, к сожалению, не вечная. Каждые полгода придется обновлять». «Я смогу без опасения перемещаться по миру?» «Безусловно», — заверяет Макс. Узнать тебя сможет только человек, который лично с тобой знаком. Но и то не с первого взгляда. Вытряхнув на одеяло все содержимое папки, скрупулезно и дотошно просматриваю документы. Итак, по образованию я искусствовед, что максимально приближено к моим интересам. Диплом получен в этом году, и стажа работы наверняка нет. Это не страшно. Не думаю, что мне придется за три копейки батрачить билетером в захудалом музее, чтобы оплачивать счета за этот дом. Которые действительно принадлежат мне, как и трехкомнатная квартира в Иркутске. С жильем проблем нет. Идем дальше. Судя по дате в свидетельстве о браке, мы с товарищем Дёминым поженились три дня назад. Мне до дрожи в пальцах хочется его порвать, но это ровным счетом ничего не изменит. Макс подсуетится и сделает дубликат. Молодожены, вашу мать! С отвращением выплевываю я. Это всего лишь бумажка. Обратив внимание на мое ожесточенное выражение лица, осторожно произносит Макс. Это официальный документ, возражаю, поджав губы. Да, но он ни к чему тебя не обязывает. Тогда зачем он нужен? Я уже объяснял, Диана. Брак упрощает множество задач, которыми мне придется заниматься в ближайшие месяцы. Месяцы? Глухо повторяю я, уставившись на него, как на прокаженного. Дюмин, в свою очередь, окидывает меня долгим задумчивым взглядом. «Это что-то личное, да?» — проницательно замечает он. «Угадал», — резко бросаю я. «Диана, я не собираюсь посягать на твое личное пространство и лезть в твою жизнь. У меня совершенно другие задачи. Одна ты не справишься. Это невозможно по ряду объективных причин. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе и облегчить адаптационный период располагающая искренне вещает Макс, но я слышу только последнюю часть. Знакомая песня. Морщусь от пронизывшей сердце острой боли. Где-то я ее уже слышала. Я не понимаю, о чем ты. Ну, разумеется. Бормочу под нос и подавленно замолкаю. Дёмин растерянно проводит пальцами по своему ершистому затылку. Ему явно не по себе, но в отличие от меня он знал, на что шел и получает финансовое или какое-либо еще вознаграждение за то, что терпит мой непростой характер. А я вместо обещанной свободы получаю мужа, который мне нахрен не сдался. «Сколько там?» Добравшись до банковских карт, разбавляю повисшее напряжение. «Миллион в местной валюте и 200 тысяч в долларах. Счета будут ежемесячно пополняться», — притихшим тоном отвечает Макс. «Супер!» Отбрасываю карточки в сторону. Я еще и финансово от тебя завишу. «Не зависишь», — поспешно возражает Дёмин. «Я твой поверенный консультант, юрист, охранник, личный помощник и добрый волшебник в одном флаконе. Если тебе понадобится миллиард, я тебе его достану. Но в первое время советую быть скромнее в расходах». «А когда мой поверенный консультант, юрист, охранник, личный помощник и добрый волшебник в одном флаконе собирается заниматься своей непосредственной работой?» Или востребованный архитектор временно остался без заказов? Любопытствую я без всякой иронии. Во-первых, мне правда любопытно. Во-вторых, я не верю ни одному его слову. На кой чёрт успешному архитектору такой геморрой? И откуда связи в правительственных структурах? Выполняет госзаказы? Возможно. Но я-то тут каким боком? Меня строить не надо. «Тебе честно ответить?» Дёмин наклоняется вперед. Упираясь локтями в свои бедра, весь такой серьезный и правдивый, а я вся такая глупая и доверчивая. Можешь наврать, я все равно не смогу доказать обратное. Равнодушно пожимаю плечами. Чтобы получить доступ к проектам, которые соответствуют моему уровню, способностям и опыту, я вынужден выполнить ряд определенных условий и задач. Потирая ладони, объясняет Макс. Он вряд ли осознает, что именно. Только что мне сказал. Вне всяких сомнений, передо мной очередной амбициозный идиот, заглотивший крючок корпорации с жирной наживкой. Он уже в системе. Из чего следует неутешительный, но логичный вывод. Игра продолжается, господа.